Глава 22. То, что Лидия назвала рынком, на самом деле оказалось тремя прилавками на окраине куполов репорта. Охранники очень удивились, когда манта появилась вновь на их радарах, но посовещавшись с хозяйкой подводного комплекса, нас пропустили и даже проводили до рынка. И здесь меня ждало жуткое разочарование. Мало того, что ассортимент модов был не так широк, как обещала Лидия, так еще и от цену Яна, более менее в них разбирающегося, отвалилась челюсть. Сколько за обычный ускоритель рефлексов? Лэд, то есть ты кео, поплыли отсюда нафиг. И я бы с радостью последовал его совету, вот только плыть некуда. На платформе нас запытают, а путь на материк беглецам заказан. Любой город напичкан пичкан с канерами и системами слежения. Сделай любой из настроих шаг и нас тут же определят как беглых. Выбор какой тип имплантов брать перед нами не стоял. Нас ждало боестолкновение, поэтому требовались модификации типа сумма, улучшающие тела. Первым в моём списке стоял акселератор рефлексов. Необходимая штуковина, если вы решили кому-нибудь надрать зад. В рукопашной схватке или в перестрелке чаще всего побеждает тот, кто первым ударил или выстрелил. Но ценник на выбранный имплант поставил нас с Яном в тупик. «Тридцать тысяч? Но это с установкой, рекламировала свой товар высокая дородная торговка. Это грабёж, надувательство, возмущался Ян. А я понимал, что это законы чёрного рынка. Можешь себе позволить установку модов в белую? Обращайся к официалам. Нет? Плати в три дорога». За два скидку сделаешь? спросил я у продавщицы. За три сделаю. Ответила она, и это, в принципе, меня устраивало. Денег у нас хватало только на три импланта, и больше нам их приобрести просто негде. Какой вас еще интересует? задала вопрос торговка, разворачивая над прилавком голографический прайс-лист. И вот тут я слегка заметался. Можно было взять еще одну сумму, но я ткнул пальцем в раздел нейрос. Стрельба дело неплохое. Кулачная драка так вообще штука задорная, но обладать мантой и не использовать ее возможности по максимуму это преступление. Какого класс собрать? Я дошел до модов оператора пилотируемых систем и решил выяснить мнение альты. Высшего нет? Не. Самый лучший первого класса, уточнил я, пробежавшись по строчкам. Бери первого. Цена кусается. Разница будет ощутимой. Для меня все моды Омег были дешевым ширпотребом, вне зависимости от их классов и производителей. «Да, функционал будет пообширней, скорость отклика повыше. Барахло, конечно. Манти хотя бы уровень гамма для нормальной работы нужен. Не переживай, будут у нас и гамма импланты, и бета тоже, пообещал я. Ты сможешь нам импланты установить? А как я это сделаю? Ты же постоянно намекаешь на то обстоятельство, что у меня рук нет. Одно дело дистанционно и программно в церебрале поковыряться, другое внедрение импланта провести. После завершения сделки остаток на счету Яна составил чуть более полутора тысяч токенов. Владелец лавки оказалась еще и Хаймедом и предложила установить купленные импланты тут же. Она выкатила из подсобки кресло с высокой спинкой и разложила его в полулежачее положение. А вот этого делать не надо, предостерегла Альта. При проведении операции она может заметить, что у тебя два серебрала. Я и не собирался пользоваться услугами этой мадам. Чёрт её знает, какую она заразу в рану занесёт. Ну и где мы будем моды ставить? негодовал Ян после того, как мы покинули торговую палатку. Кстати, у тебя какая ошибка церебрала?» Никогда бы не подумал, что меня будет волновать, что у Яна с имплантами не так. Да мелочь, неважно, замялся Ян. Так где мы возьмём Хаймеда? Я так и споткнулся на ходу. Возьмём это хорошо. Возьмём это гениально. Я хотел обратиться к Лидии и попросить её гарантировать конфиденциальность проведённой операции по установке имплантов, но просить помощи у Лидии дело неблагодарное и опасное. Поэтому собственного Хаймеда мы именно возьмём. Лэд, хорош таинственно улыбаться. Если ты не против, то я лучше тут имплант тебе поставлю. Против. Я зашагал к шлюзу. Я буду прививать тебе хорошие манеры и приучать к хорошим специалистам. И где мы такого отыщем?» Есть места, загадочно ответил я. В убежище мы не поплыли, несмотря на еще один насыщенный день и усталость. Еще будучи на платформе, я заметил, что охраны на ней как таковой не было. Работникам бежать некуда, да и опасаться внешнего нападения тоже не стоит. Во-первых, если бы кто-то и посмел напасть, то испытал бы на себе гнев владельца Ома. А во-вторых, напавший не получил бы никакой ценной добычи, но для меня кое-что ценное на платформе всё-таки было. С нереем я тренировался не зря. По задуманному мной дерзкому плану нам предстояло исполнить в костюмах некоторые замысловатые трюки. Мы покрутились на манте немного в отдалении, дожидаясь, пока солнце погрузится в морские волны. К этому моменту лебёдки платформы, дёргая за поводки, вернули к причалу все батисферы. Болтаясь в 3 метрах от поверхности воды, мы подняли перископ. С помощью его чудесной оптики седьмая добывающая была как на ладони. Я видел, как после ужина Ваидун построил работников платформы и тряс кулаками в воздухе, за что-то опять отчитывая. Народ Панура разбрелся по баракам. Ваидун, подойдя к краю платформы, минут десять думал о грустном. По крайней мере, мне его рожа в объективе показалась печальной. Видимо, за наше исчезновение он его по головке не погладил. Нагоревавшись, администратор ушел в надстройку. Освещающие палубу прожектора пригасили для экономии. Подгонять манту ближе я не стал. Как бы внешне убого не выглядела проржавевшая в некоторых местах до дыр платформа, на ней могли находиться акустические системы, которые отслеживали приближение подводных объектов. Нарваться на боевиков владельца, прилетевших спасать его имущество, не хотелось. Поэтому, притопив манту на 20 метров, мы с Яном понеслись в седьмой добывающей, но не по прямой, а сначала уедя на глубину. И уже оттуда практически вертикально начали быстрый подъём. Реактивные двигатели не выключали даже перед самой поверхностью. Точного расчёта у меня не было. Тягу, скорость и высоту палубы я прикидывал на глаз, и глаз у меня оказался на удивлении очень точным. Двумя ракетами мы вылетели из воды всего на пару метров выше платформы и спикировали на палубу. Ну, это я спикировал и приземлился, перекатившись, а Ян плюхнулся на палубу плашмя. Амортизирующая подкладка энергии удара погасила, да и сам шлепок вышел негромким. Но я на будущее зарягся привлекать Яна к диверсионным операциям. Хоть я и пробыл здесь недолго, но более-менее ориентировался в планировке. Я помог подняться Яну, мы вместе добежали до бухт с тросами и спрятались за ними. Я вытащил нож и пихнул Яна в бок, чтобы он сделал то же самое. Какие бы ни были замечательные винтовки у атлантов, но на воздухе они не работали. На шум, который вызвало падение Яна, никто из бараков не выглянул. Либо брякнулся он действительно тихо, либо вымотанным за трудовой день обитателем платформы было откровенно плевать на любые шорохи. Перебежками мы добрались до административной надстройки. "Сейчас бы войдун вышел", через установленные в шлеме мембраны прошептал Ян. "Мы б ему". Ян замахал ножом в воздухе, как бы полосуя главного надсмотрщика. Однако такими размашистыми неумелыми движениями, он бы скорее голову себе отрезал, чем нанёс свой дуну хоть какие-то ранения. Молись, чтобы вообще никто не вышел. Несмотря на защиту Нереев, любой противник с установленными боевыми имплантами нас уложит одной левой. Подождав минуту, мы вдоль стены двинулись к входу в медоцик, который представлял собой вырезанную в стене надстройки дыру, прикрытую потёртыми синими занавесками. Я очень надеялся, что доктор любит задерживаться на работе, ибо он жил в люксе на верхних этажах бараков, а там то, что я запланировал провернуть, очень сложно. Откинув прикрывающую вход ткань, мы вошли внутрь. Там царил полнейший мрак, но это не было помехой. Шлем Нерея оснащался системой ночного видения. Она забрала, проецировалась чёткая картинка в серо зеленых тонах, как будто я рассматривал помещение вечером, в сумерках. Хаймед Бошка нашелся сразу. Доктор не утруждал себя прогулками до бараков и дремал на кушетке прямо в своем кабинете. Мы тихо подошли к нему. Ян встал у изголовья, я у ног. «Раз, два, три!» — Тихо отсчитал я. Поехали. Я крепко схватил спящего Хаймеда за ноги, навалившись всем весом. Ян же старался пристроить на лицо бошку аварийную маску, которую мы захватили из манты. Маска и вопли должна была заглушить и обеспечить Хаймеда кислородом для дыхания. Судя по еле слышным сдавленным криком, Яну удалось заглушить доктора. «Все, потащили. Я взял бошка за ноги и приподнял над кроватью. Да он тонну весит, просипел Яну, ухватившей Хаймеда под мышки. Тащи, рыкнул я и потянул нашу добычу к выходу. Мало того, что бошка весил порядочно, так он еще и извиваться начал, осложняя наш и без того тяжелый труд. После того, как мы выбрались из медотсека, наш путь был прямой как стрела, только к воде, только за борт. Дистанцию эту мы пробежали отнюдь не слаженно, и наконец наше присутствие было замечено. Кто-то нас окликнул, но я даже не обернулся. Неприятное это чувство, спиной ждать выстрела. Но я думал, что между воплями и выстрелами пройдет время достаточное для того, чтобы мы успели добежать до края палубы. В принципе, мои ожидания оправдались, но шагов за пятю яна закончились силы. Он и так бежал, скривив спину и на полусогнутых, а тут его подвели еще и руки. Грозный доктор из них выпал и больно шмякнулся затылком. "Прыгай за борт", прервал я метание напарника, а сам развернул бошку и потянул за собой. Голова Хаймеда смешно подпрыгивала на решетчатом основании палубы. Я чувствовал, что у меня вот-вот руки оторвутся, но вдруг правая нога зависла над бездной. Я опрокинулся назад и, падая, потащил бушку за собой. В воде справиться с ношением лёгкой ношей было проще. Мы подхватили Хаймеда с двух сторон подмышки и полетели к подлодке на реактивных двигателях. И только оказавшись в шлюзе, я обнаружил, что с маской Ян всё-таки накосячил. Она отлично глушила крики бошка, но на лбу прилегала неплотно, поэтому была полна воды. И что теперь делать? спросил Ян после того, как мы, сняв маску, увидели стремительно синеющего Бушку. Искусственное дыхание. Как? Рот в рот. Времени на дальнейшие инструкции не было. С платформы уже могли прыгнуть в воду преследователи с глайдерами. Им ни в коем случае нельзя дать проследить за мантой. Я пробежал в рубку и запрыгнул в кресло. Подлодка стояла в режиме максимальной готовности, поэтому щелкать кучей тумблеров не пришлось. Дернув джойстик от себя, я заставил мант урваться с места. Маршрут я не особо выбирал. Надо было просто убежать от седьмой добывающей как можно дальше. Пустив субмарину всего в 3 метрах над песчаным дном, я крикнул через плечо. "Ну что там, очухался?" "Я работаю над этим", послышался голос Яна. И тут же в диалог вступил следующий собеседник. "Э, где я? Кто ты? Не смей меня слюнявить, извращенец!» То, что доктор пришёл в себя, я ещёл отличной новостью. Если бы мы умудрились утопить бошку, замену ему взять было бы негде. Нажав кнопку, я закрыл дверь в каюту и заблокировал замок. Пускай Ян сам разбирается с нашим пленником, а мне надо сосредоточиться на управлении. Болтать и отвлекаться я смогу только когда мне поставят имплант для прямого управления подлуткой. Но согласиться ли Бошка сотрудничать с нами это большой вопрос. А мне нужно от него добиться именно сотрудничества. Запугивать человека, который будет делать тебе операцию, весьма опасно. Загнав Манту в стыковочную шахту, я разблокировал дверь и вышел в транспортный отсек. Борта субмарины не были забрызганы кровью. По полу не стелились кишки. Хаймед и Ян мирно сидели в десантных креслах. Этот приказал меня похитить. Кивнул в мою сторону бошку. Ян, в иллюминатор разглядывал внутренности стыковочного модуля и делал вид, что не слышал вопроса Хаймеда. А, я тебя помню. Ты Такео. Не дождавшись ответа, произнес бошку. Не совсем. Позволь представиться. Меня зовут Лед Елагин». Толку продолжать прикидываться нет никакого. Хаймеду одного взгляда на мой череп хватит, чтобы понять, кто я такой на самом деле. "Он говорил, что ты сильно ударился головой. Интересно, какие ещё у тебя последствия, кроме потери памяти и раздвоения личности?" В бошку проснулся профессионал. "Ха. Предлагаю выйти наружу. Там и обсудим все мои диагнозы". Для скептически настроенного Бошку у меня был припасён сюрприз. Если стыковочная шахта выглядела стандартно, то переход через лабиринт произвёл на доктора неизгладимое впечатление. "Это что это за материал?" спросил он, ощупывая стены. "Понятия не имею. Атланты строили." "Атланты? Не может быть." Потрясённый бошку застыл. "У-у, Майлчик вернулся домой," прокомментировало его замешательство Альта. С моей точки зрения, Бошка, если и был мальчиком, то лет пятьдесят назад. Хотя с высоты прожитых лет для альты и я мальчишка. Ты о чём говоришь, бабуся? О внешнем сходстве? Породу узнаёшь с первого взгляда. Породу? Я не уловил, о чём речь. Именно. Мне кажется, наш новый друг кое о чём подозревает. Давай эти подозрения развеем. Что, что сделаем? У меня мелькнуло подозрение, что оцифрованный интеллект тоже может сойти с ума. «Ай, долго объяснять. Идём в центр управления. А ты там ничего не начудишь? О, я та ещё чудила. Но поверь, наш новый знакомый будет безмерно счастлив. Я повёл недоумевающего Хаймеда за собой, игнорируя все вопросы, которыми он меня закидывал, и обещая, что он сейчас сам всё увидит. На этот раз бронированную дверь не пришлось долго уговаривать, посылая ей разные варианты кодов и паролей. Она нас с сальтой узнала с первого прикосновения к блестящей сфере. Бронированный кругляш откатился в сторону, открывая проход. Я думал, что придется упрашивать бошка, чтобы он залез в управляющую капсулу. Когда я ее увидел в первый раз, то Альте пришлось попотеть, чтобы меня туда запихнуть. Однако доктором овладел чисто профессиональный интерес, и в стоящий по центру комнатки групп, он забрался по собственному желанию. Что дальше делаем? Ждем. Сейчас капсула доктору кинохронику показывает. Кинохронику Удивился я, но Альта предпочла отмолчаться. Хаймед в капсуле подзадержался. Ян, не вытерпев, объявил, что он пошел охотиться и готовить, ибо проголодался как акула. Я же все таки дождался, пока Бушка покинет капсулу. Что, что, а слезы на его глазах увидеть, я не предполагал. Ты что ему там продемонстрировала? Предка достойного и именитого, Та дура Бошка. Были у меня сомнения, когда его фамилию Хаймеда назвали. Но они полностью развеялись при встрече. Сходство почти стопроцентное. И чем этот предок знаменит? Он один из основателей движения Атлантов. Фрипорт он проектировал и начал строить вместе с тремя соратниками. Великий был ученый и философ. Да ладно, не поверил я словам доктора Салазар. А ты думаешь, с чего наш пленник рыдает как теленок? Насмешливо фыркнула Альта.